Глава девятнадцатая. Миладора. Полигон клана Хазари. Глядя в спину удаляющемуся мерзавцу, Миладора пыталась собраться с мыслями, но получалось не очень. Хотелось провалиться сквозь землю. Такого унижения и удара по самолюбию принцесса не испытывала никогда. Еще нестерпимо хотелось вынуть из потайной кобуры пистолет и разрядить в затылок этому гаду весь магазин. Рука бы не дрогнула, без всяких сомнений. Она не сделала так лишь потому, что посчитала бесчестным применять в магическом поединке огнестрельное оружие. А после столь позорного поражения вовсе недостойно. достойна. Да, она отнеслась к этому позорищу как к настоящей магической дуэли. Более того, считала, что имеет все шансы победить, самонадеянная дура. Мила жаждала уничтожить проклятого запретного мага, превратившего ее в нечестивую некромантку. Но сделать это его же оружием, той магией, искру которой он зажег против ее воли. Чтобы, умирая, он понял, какую страшную ошибку совершил. Понял и пожалел о содеянном. Именно эти мысли помогли не провалиться в трясину черной депрессии и безразличия, в которую принцесса поначалу уверенно скатывалась. Следом вспыхнувшая в душе жажда мести смогла разогнать апатию и указать цель, ради которой стоит жить дальше. Определив цель, она полностью отдалась ей, забыв про все остальное. Отдых, друзья, развлечения... То, что не приближает, не делает сильнее, теперь безжалостно отринута, как досадная помеха. Миладора весьма прилежная ученица, и магия всегда являлась ее любимой дисциплиной. Сразу возникла проблема. Учиться приходится самой, поскольку даже Архимаг — совершенный профан в фиолетовом аспекте силы. Выручают только те книги в секретном отделе Королевской библиотеки, написанные несколько веков назад. Но и они дают лишь скудный ручеек знаний, которых требуется гораздо больше. Миладора сама не заметила, как прониклась к еще недавно ненавистной и презираемой некромантии живейшим интересом. Да, некоторые аспекты поначалу вызывали брезгливость и даже омерзение. Но потом, когда принцесса освоила призыв душ и управление простейшими умертвиями, она оценила ту силу и власть над живыми и мертвыми, которую не в состоянии дать остальные магические стихии. Не говоря о смертоносных проклятиях и заклинаниях, от простейших до таких мощных, что делалось даже страшно, Она постоянно искала новые знания, способы повысить собственную магическую силу, понимая, насколько силен ее враг. Это как будто стало навязчивой идеей. Ради новых знаний и силы она готова идти на любой риск. Но все-таки ей есть чем гордиться. За такой короткий срок она многому научилась и считала себя вполне состоявшейся некроманткой. пусть не очень опытный, но постигший многие секреты запретного мастерства. Потому и решила, что ей вполне по силам справиться с этим самодовольным мерзавцем. А, возможно, подвели эмоции, с которыми она не справилась, увидев врага так близко. Принцесса, обычно спокойная и рассудительная, почти не помнила себя от ярости, будто там была не она, а кто-то другой. Сознание затопило только одно желание — заставить его страдать. И даже когда он легко, играючи разделался со всеми гвардейцами, Мила не смогла трезво понять, насколько он опасен. Бездумно ринулась в бой, желая его наказать. Вот и получила. Молодой, высокомерный засранец показал ее истинный уровень. Вытер об нее ноги и даже не вспотел. А как легко он разбивал все ее заклинания, Играючи ломал сложнейшие проклятия. Так небрежно красуясь, будто в театре на публику, Позер несчастный, даже смотреть противно было. Он ведь вовсе не собирался меня убивать, Боялся даже больно сделать, неожиданно осознала Мила. Вон как из-за мелкой ссадины всполошился. Подбежал и давай лечить, заботливый гад. А я, как неуклюжая корова, перед ним на задницу плюхнулась и только глазами хлопала. Но откуда у такого юнца столько силы и опыта? Он ведь моложе ее, а какой мощью и знаниями обладает? Кто его наставник? Миладора всегда справедливо судившая о себе и людях, скрипя сердце признала. Лучшего учителя, чем этот смазливый и наглый блондинчик ей не найти. Она ненавидит негодяя всем сердцем, но все-таки станет его ученицей. А когда научится и обретет достаточную силу, снова вызовет на поединок и убьет. Вот непременно. Ну, наверняка. После встречи с принцессой в моей жизни добавилась суеты. Живу теперь между баронством и столицей. Два-три раза в седмицу обучаю Мелодору некромантии. Конечно, тех садистских методов, что использовал на моей шкуре Мортогран, не практикую. Я тогда пару раз едва не крякнул, но учу мою прекрасную студентку всерьез, по-настоящему. Отношения с Меладорой лучше не стали, но убивать меня при каждой встрече уже не пытается. Правда, к концу занятий, когда она еле ноги волочет от усталости, смотрит так, что спиной поворачиваться страшно. Амина, видимо, поняв ситуацию, затаилась и поставила свои планы на мой счет на паузу. Ведет себя приветливо и полностью нейтрально. Зато у Эбби прям синдром тревожности развился. «Всякий раз. Куда? Зачем? Когда вернешься?» Волнуется девочка, стараюсь с ней проводить побольше времени, когда оно есть, конечно. В баронстве происходят какие-то странные вещи. Недавно Мольверт, капитан моей дружины, доложил, что около замка обнаружили двоих умертвий. Те вели себя странно. Обычно нежить бросаются на людей, как только видят. Эти же, наоборот, пытались скрыться и действовали как лазутчики, ведущие разведку. Их атаковали сразу, как только заметили. Лишь тогда они напали на дружинников, которые без долгих прелюдий порубили их на части. «Неужели так сложно было их связать и притащить ко мне целыми?» — задал логичный вопрос. «А зачем? Это ж нежить, от нее и слова не добьешься!» — удивленно пялись на меня, ответил Мольверт. «Я бы добился!» — пожалел об упущенной возможности, не высказываясь вслух. Совсем недавно был еще случай. Служанка, вошедшая утром в мою спальню, выбежала с криком ужаса. Оказалось, ночью в окно влетело несколько демонических нетопырей. Теперь они с шипением ползали по комнате, напугав девушку своим жутковатым видом. Это мелкие твари, активные в основном по темноте. Умеренно опасные, могут выпить кровь у спящего человека. Повезло, что в ту ночь я был в столице, иначе мы с могли пострадать, хотя реальная опасность невелика. Главная неприятность в другом. Я знаю, что Мортогран использовал летучих мышей как разведчиков. Вот это звоночек куда более тревожный. Приказал усилить охрану, чаще проверять посты, ну и вообще быть начеку. В душе появилось какое-то неприятное чувство тревоги. Сегодня мы с Эбигейл ездили по делам моего баронства и ночевать решили у меня. После ужина поднялись в спальню. Эбби собралась принять душ, но я ее опередил. Нужно заметить, я свой замок уже оснастил минимальными удобствами, что стало предметом зависти и источником постоянного нытья Эбигейл. с требованием сделать ей так же. К моей немаленькой спальне теперь пристроен санузел, точнее, в него переоборудована смежная комната, включая большую ванну, где так приятно плескаться вдвоем, и полноценный душ с горячей водой. Стоило только раздеться, как из-за двери послышался испуганный крик. Мне хорошо известны разные вариации выражения эмоций Эбигейл с помощью крика. Гнев, раздражение, удивление, радость, но в данном случае никаких сомнений, баронесса напугана да икоты. Полностью в неглиже влетаю в спальню и вижу вжавшуюся в угол девушку, а к ней подступает некто, показавшийся со спины смутно знакомым. Он хватает визжащую баронессу и разворачивается, прижимая к себе и прикрываясь как щитом. В другой руке короткий кинжал, приставленный к ее горлу. «Ну, здравствуй, Закарья! Скучал?» «Да неужели?» Я обескураженно уставился на собственного брата. «Паршиво выглядишь, Максимилиан. Отпусти ее, и давай поговорим». Он и правда больше походит на умертвие, чем на живого человека. Неопрятная, хоть и дорогая одежда, серая, нездоровая на вид кожа. Сальные, спутанные волосы, падающие на лицо, а глаза настолько остекленевшие, что становится немного страшно. Особенно, когда на этом лишенном любых эмоций лице вдруг появляется совершенно неестественный оскал, будто нервная судорога. Я пошарил взглядом, сожалея, что мое оружие сложено слишком далеко. «Обязательно, только не со мной», — с мерзкой улыбкой ответил он. «Наш хозяин устал ждать. У тебя три дня, чтобы явиться к нему, иначе...» Он уткнулся носом в волосы, бледной как полотно Эбигейл, и шумно втянул воздух, прикрыв глаза как будто от удовольствия. «Иначе из этой куколки выйдет превосходное умертвие!» Он шаг за шагом отступал куда-то вглубь комнаты. Я только сейчас рассмотрел, что там, возле дальней стены, едва заметно мерцает активный портал. «Зак!» — закричала Эбби, протягивая ко мне руку. «Стой!» — заорал я и прыгнул вперед в отчаянной попытке дотянуться до нее. Но уже понимал, что все бесполезно. Макс рывком преодолел расстояние и пропал, спиной вперед проваливаясь в дрожащую пелену, и унося с собой мою Эбигейл. В следующий миг портал закрылся, а следом я растянулся на полу в бессильной ярости, выкрикивая угрозы и ругательства. Всю ночь и следующий день провел в мастерской Кикибота. Старались довести до ума кое-какие заготовки на этот случай. Оно ж как всегда. Сейчас не к спеху. Есть другие дела. Потом. Успеется. А когда стало нужно, оказалось, что ничего не готово и времени нет, как и выбора. Да, это сто пудов моя вина. Но не собирался я так рано с Мортограном воевать. Надеялся еще селенок подкопить, не вышло. Вот и ходил с таким перекошенным от злости лицом, что встречные во все стороны разбегались, лишь бы не попадаться на глаза лишний раз. Но теперь чего уж, перед смертью не надышишься. Не наелся, не налижешься. Ранним утром наша небольшая группа вышла из портала в землях нежити. До дворца Мортограна оставалось еще несколько часов езды. Ближе выхода не имелось. Перед визитом к Архиличу предстояло кое-что подготовить. Я помню, как устроена караульная служба во дворце и окрестностях. Сомневаюсь, что после моего ухода много чего изменилось, но вдруг стоит подстраховаться. На моих людях надеты амулеты, скрывающие их от нежити. Во мне мертвяки и вовсе врага не чувствуют, просто свой парень. Могу смело общаться со всеми, даже командовать слугами и стражниками, кроме высших чинов, приближенных к Мортограну, и его самого, конечно. Во всяком случае, так было до моего побега, но как сейчас? Хороший вопрос. Проехали больше двух часов. Наконец вдалеке показался отряд из полдюжины у мертвей патрульных. Шагали они неспешно, но бодренько, оглядывая окрестности своими остекленевшими буркалами. «Стойте здесь, дальше я сам», — приказал парням, но услышал возражение, причем от самого младшего. «Господин Закария, их же там шестеро мертвяков-то!» Сту, ни разу не бывавший в этих землях, заметно нервничал, но попытался превозмогать свой страх как мог. «Позвольте с вами, если что, троим-четверым пострелев глаз засадить сумею!» «Во-первых, Сту, приказ командира не обсуждается. Вот нравится мне этот парень, но дисциплина должна быть. Нужно ставить пацана на место». Вернемся, напомни, чтобы я тебе наказание выписал. А во-вторых, они мне все живыми нужны. Ну, в смысле, такими, как сейчас, а не лежачими трупами. Там ты мне будешь бесполезен, но за заботу спасибо. Простите, господин. Парень виновато опустил голову. Подъехал к ходячим мертвецам. Они остановились, уставившись на меня. Агрессии пока не проявляют, уже хорошо». «Кто старший?» — начал я диалог и немного приоткрыл свой дар. «Знаете, кто перед вами?» «Старший я, Капрал Гасим. Вперед шагнул крупный, одоспешенный воин с тяжелой глефой на плече. «Вас не знаю, но окрас и уровень силы ощущаю гораздо выше моего». В это время я рассматривал маговзором всех шестерых, изучая наложенные на них плетения. Убедившись, что со времени моего бегства они ничуть не поменялись, а зачем менять то, что и так отлично работает, наглым образом влез в структуру контуров подчинения и замкнул их на себя. Это было совсем непросто и потребовало больших усилий и полной концентрации. Но я теперь совсем не тот наивный чукотский юноша, что едва не загнулся, пытаясь снять простую привязку в браслете змейки. Мой уровень сильно вырос. Спасибо старине Ирико Радиморенту. Такой учитель дороже золота. Да и сам я по редким старинным книгам очень многому научился. Вся шестерка застыла, словно высохшие деревья, а через несколько мгновений дружно опустились на колени и хором выдали «Приказывайте, хозяин!» «Отлично! Начало положено!» Первая часть плана удалась. Я вытащил кошель и отсчитал шесть медных кругляшей, похожих на монеты, на тонких кожаных шнурках. — Вы знаете, что делать дальше, — сказал, передавая им амулеты, слепленные мной и кикиботом на коленке, всего за одну ночь. — Действуйте! Разобрав подарки, умертвие развернулись и дружно пошагали выполнять задание. Теперь, встретив себе подобных, они должны передать амулеты, как эстафетную палочку, ну или как очень заразный вирус, переводящий их всех в мое прямое подчинение. Надеюсь, процесс пойдет лавинообразно, и вскоре Мортогран окажется без своих приспешников. Посмотрев пару минут вслед удаляющейся нежити, направился обратно к своим. «Все, пора расставаться, дальше я сам». Меня ждет Мортогран. Во дворец я вошел с бокового входа, которым раньше пользовался после занятий на свежем воздухе. Перед лестницей меня попытались остановить двое стражников. Они всего лишь хотели забрать оружие и сопроводить к Архиличу, но у меня оказались другие планы. Несколько взмахов с и две головы покатились по мрамору. Тут мне подумалось, что всякий раз сносить башку или разрубать на части каждую нежить, чтобы окончательно обезвредить, слишком долго и тяжело. Но у меня зачарованное оружие и есть подходящие по энергии плетения. Полированная сталь клинков вспыхнула зеленоватым свечением, напитавшим руны и клейма. «Все!» Теперь достаточно одного хорошего удара, и мертвая плоть рассыпется прахом. Наверху, на тесной лестничной площадке, меня встретили уже четыре гвардейца. Эти бойцы куда опаснее простой стражи, элита архилича. Двое встали плечом к плечу, заняли весь проход и опасно нацелили в меня пике алибард. Еще двое позади, за их спинами. Действуют очень умело. Колющими, резкими движениями, нацеленными мне в голову и грудь, не дают возможности подняться и даже приблизиться к ним для удара. Позиция очень неудобная для прорыва, но выбора нет. Нужно срочно что-то придумать, иначе так и останусь окровавленным трупом на этой лестнице. Магией не хочу пользоваться. Пригодится, когда встречусь со старым знакомым. и переподчинить их не выйдет, не дадут времени, чтобы сконцентрироваться. Отступаю назад, эти гады за мной, шаг в шаг. Тут в голове мелькнула идея. Мысленно отдаю приказ Аспиду, и тот незаметно соскальзывает с моей руки. Немного задерживаясь на этой ступеньке, одним глазом слежу за браслетом-змейкой, лежащим возле ноги. Аспид стал полупрозрачным и тонким, как рыболовная леска. Еще пара мгновений, все готово, и я быстро сбегаю вниз на десяток ступеней. Гвардейцы бросаются за мной, но одновременно спотыкаются, и кувырком со страшным грохотом летят к моим ногам. Буквально двумя ударами меча превращаю их в горстки праха. Жду еще чуть-чуть, и ко мне, громыхая доспехами, сваливаются еще двое. Да, умом они не блещут, даже гвардейцы. Быстренько заканчиваю с ними и поднимаюсь наверх, внимательно глядя под ноги. Вот она, тонкая, еле видимая нить, натянутая поперек лестницы. Протягиваю руку со словами «Аспид, спасибо, теперь давай на место». Нить снова превращается в браслет змейко и заползает на мое предплечье. Поднимаюсь на нужный этаж. Прохожу широким, пустым коридором и останавливаюсь перед знакомой дверью, за которой меня ждет Мортогран. Прислушался к себе, но страха не ощутил. Напряжение, собранность, тревога за Эбигейл и легкий мандраж перед битвой, который уйдет сразу же после ее начала. Сейчас все решится. Долго оттягивал этот момент, но время пришло. Я протянул руку и с силой толкнул тяжелую дверь.